Надка никак не могла определить, который час, и почему-то это её ужасно раздражало и злило, бесило. Было ощущение, будто она на неопределённый срок застряла в неопознаваемом месте. На нормальную больницу этот госпиталь походил мало, во всяком случае, с Надкиной точки зрения. Чем-то он ей напоминал аэропорт, регулярно подъезжающие скорые шумели потише, чем самолёты. Но пребывали также часто. Еще больше огромное пространство, разделенное на бесчисленные отсеки пластиковыми стенками, походило на помещение для проведения деловых выставок с рядами стендов, оборудованных в одинаковых закутках. Ну и с поездом какое-то сходство имелось, тесный бокс на две койки здорово смахивал на купе вот не надо было ей мечтать о безмятежном сне и уютной болтовне с незнакомыми попутчиками в вагоне истину глаголит китайская народная мудрость бойтесь ваших желаний ибо они могут сбываться жаль что она не договаривает честно и прямо причем совсем не так как вам того хотелось Надка снова машинально посмотрела на мертвое черное стекло разрядившегося смартфона и тихо выругалась. Не позвонить, не время узнать, не выплеснуть в соцсеть накопившиеся эмоции, не просто отвлечься какой-нибудь нехитрой игрой. Задремать не получалось. Выспалась за день, притом мешали нервирующие звуки и свет, хоть и приглушенный на ночь, но полностью не выключенный. Роза, соседка по боксу, женщина средних лет, не незапоминающейся внешности, спала, отвернувшись к стене. Дыхание её было тихим, но вроде бы ровным. Надка прислушивалась, боясь уловить пугающие хрипы, которые означали бы, что у соседки всё-таки ковид, а не грипп, как считает она сама. Надка очень боялась заразиться. Днём, пока она спала, ей привиделся сон. Будто с потолка, прямо в их пластиковую коробочку, спустился крюк на тросе, подцепил Надку сзади за воротник и потащил вверх сквозь растаявший потолок – снеговые облака и еще выше – в ослепительный белый свет. Теперь она думала, как трактовать сон. Это обещание скорого спасения ее непременно вытащат из ковидного госпиталя, как угодно, да хоть подъемным краном. Или последнее предупреждение – готовься, мол, раба Божия Наталья, к вознесению. Твой жизненный путь завершается». Во втором варианте утешало только направление исхода с грешной земли на небеса, а не в преисподнюю. А ведь мог присниться не пролом в потолке, а провал в полу, тогда было бы еще тревожнее. Размышляя о проломах, провалах и прочих выходах, Надка посматривала на дверь. Собственно говоря, она отсутствовала, имелся только сквозной проем. Из-за этого звуки ночной жизни госпиталя были слышны гораздо лучше. Выходить за условный порог не хотелось. Их с розой тихий уголок, может, и не был еще наполнен зловредными вирусами, а госпиталь в целом наверняка ими просто кишел. Надке представлялось, что злобные маленькие ковидики так и накинутся на нее, если она покинет условно-безопасную территорию. Не зря же персонал ходит в защитных костюмах и очках, из-за которых все медики выглядят одинаково. Своего доктора можно узнать только по голосу и бейджику. Надка запомнила, что ее лечащего врача зовут Иван Сергеевич, как Тургенева. Но толком пообщаться с тезкой классика русской литературы, то есть объяснить ему, что она практически здорова, и добиться немедленной выписки у нее пока не получилось. Врачи в переполненном госпитале были на разрыв. Внимание Ивана Сергеевича требовали реально больные люди. впрочем На пренебрежение к себе Натка пожаловаться не могла. Приняли ее без всяких возражений. Хотя лучше бы прогнали в Зашей, прямо из скорой провели в приемное отделение. Там деловито завели электронную историю болезни. Цифровизация в госпитале оказалась на завидном уровне. Сделали компьютерную томографию и ЭКГ. Взяли анализ крови. А потом перепроводили в бокс и как будто забыли о ее существовании. Тут Натка усилием воли остановила нарастающий поток раздражения, сама не понимая, чего ей больше хочется, чтобы ее усердно лечили или чтобы вовсе не трогали. А великая китайская мудрость, уже усвоенная вместе с секретной поправкой и недомолвкой, велела сначала как следует определиться с желанием, а уже потом посылать сигналы в космос. Кстати говоря, иных возможностей сигнализировать у Натки и не имелось. Её смартфон разрядился, мобильные соседки тоже. А ни зарядного устройства, ни розетки у них не было. Оснастили, называется госпиталь, по первому слову техники. Кислород каждой койке подвели, а про розетки забыли. Или их специально не сделали. Электричество-то тут есть, медицинская техника где-то запитана, шнуры убегают в стены. Возникшую была мысль проследить, куда тянется провод питания, и пройти по нему, как Персея, по путеводной нити Ариадны к источнику электричества, Надка после недолгого раздумья забраковала. И не хотелось разгуливать по зараженной территории, и было понятно, что свободно блуждать по этому лабиринту ей не позволят». Она же в казенной пижаме, сразу видно пациент, а не сотрудник. Вот если бы разжиться скафандром... Воображение мигом нарисовало сценарий годного голливудского фильма. В нем Надка коварно заманивала в свой бокс представителя медперсонала и ловко лишала его воли и способности к сопротивлению, чтобы завладеть униформой. Заманить кого-нибудь Натка могла. У каждой кровати имелась кнопка вызова медперсонала, но ее представления о дальнейших действиях были напрочь лишены конкретики. Не бить же доброго человека по голове. Немыслимо это — поднять руку на представителя самой гуманной профессии. Да и чем его бить, если рука все-таки поднимется? Не смартфоном же? А дальше что? Предположим, выйдет она из своего бокса, облаченная в спецодежду и очки, совершенно неузнаваемая. Пройдет через госпиталь, более или менее защищенная от вируса, но как далеко, уж точно не до самого выхода на волю. Где-то будет буферная зона, в которой придется снять скафандр, принять душ. Надка видела по телевизору, как организована работа медиков и волонтеров в таких заведениях. Там-то ее и возьмут голенькой. А может, получится стащить из шкафчика чью-то одежду? Наверняка персонал в госпитале многочисленный. Набрали его сбору по сосенке, даже сотрудники толком не знают друг друга в лицо, а уж волонтеров и вовсе никто не запоминает. Надка с треском укусила ноготь, тот самый уже слегка облупившийся, другие пожалела, обдумывая авантюру. Хорошо было графу Монте-Кристо, он свой побег мог годами планировать, любую мелочь учесть, каждую деталь отшлифовать. У Надки времени на отработку деталей не имелось. Каждая минута, проведённая в госпитале, увеличивала риск заразиться. «Эх, была не была, где наша не пропадала», сказала она вслух и придавила пальцем кнопку у кровати, категорически не желая пропадать в ковидном госпитале. Определенно у мужчин какой-то другой уровень взаимопонимания. И неважно, сколько им лет и какова между ними разница в возрасте. Они моментально начинают называть друг друга «браток», «сынок», «друг». И как будто эти слова являются волшебными заклинаниями, действительно сразу же ощущают себя родными и близкими. «Не спишь, сынок?» Заботливо поинтересовался охранник Фёдор Андреевич, позвонив на Сашкин номер, но обращаясь к другу Сеньке. Сашка, сунув палец под щёку братца, вслепую включила громкую связь, чтобы мы с ней тоже всё слышали. «Фёдор Андреевич, мне было предложено называть его по имени-отчеству, согласился помочь нам и пообещал связаться со своим другом, охраняющим ковидный госпиталь в Подмосковье». Битый час, мы ждали его звонка с новостями. Потом дети не выдержали и пошли спать, но подскочили, как по тревоге, когда, наконец, раздался звонок. А ведь я уменьшила громкость, приглушив звук до да еле слышного. «Не сплю, дядя Федя, говорите», — отрапортовал Сенька и беззвучно зевнул. «Ну, дозвонился я до Васильича. Это приятель мой, что в том госпитале работает. Удачно получилось. Он как раз нынче вышел в ночную, сидит, дежурит. Возмущается, что опять перегруз. Народу набралось, как сельди в банку. И некоторые очень даже рыпаются. Васильич уже двух беглецов поймал». Один парень, молодой, качок здоровый, едва понял, куда его привезли, сразу из приемной буром попер на волю. Охрана еле остановила его. Реально дрались, представляешь? Василич ругается, говорит, ему так махаться не приходилось с девяностых, когда он в ночном клубе работал. А потом бабенка одна слиться пыталась, но та по-тихому через кухню пошла. Василич ее у черного хода поймал и возвернул. «Дядь Федь, а что про маму мою?» «Не выдержал Сенька». «Про мамку твою? Хм...» Рассказчик закашлялся. «У тебя там взрослые есть кто?» «Есть, есть!» Сашка ловко выхватила смартфон у брата, а я у неё. «Я слушаю, Фёдор Андреевич, это Елена Сергеевна». «Это ты, Сергеевна, присядь, что ли?» «Пацан нас слышит?» «Слышу, слышу!» — заорал Сенька. Я отключила громкую связь. «Не слышит. Говорите». И села, как мне было предложено. «Короче, нашёл Васильевичу вашу Наталью Кузнецову». «Есть такая в этом госпитале?» «Да». Он снова кашлянул, как будто не решаясь договорить. «Продолжайте». Железным судейским голосом пробряцала я. «В реанимации она, на ИВЛ. И в коме уже. Такие дела. Извините». «Спасибо за информацию». Голос мой остался твёрдым, а вот руки-ноги обмякли. Хорошо, что я заранее села на кровать, но смартфон всё же выронила. Впрочем, он на постель упал. «Мама?» Сашка подхватила свой аппарат, но Фёдор Андреевич уже потерялся. «Ну что?» «Что он сказал?» Я мягкой ватной ладошкой протёрла взмокший лоб. «Надка там, в этом госпитале». «Ура! Нашлась!» — Сенька радостно запрыгал. «Угу, нашлась. Теперь давайте спать ложиться». С усилием выдавила я. Утро вечером мудренее. Дождавшись, пока дети уйдут к себе, я повалилась на кровать и свернулась калачиком, спрятав лицо в подушку. «ИВЛ, реанимация, кома. Что тут можно сделать, не представляю». Был третий час ночи. Я немного поревела, беззвучно, чтобы не слышали Сашка и Сенька, а потом встала, сняла с книжной полки маленькую иконку, оставшуюся от бабушки, и стала неловко и неумело молиться за здравие рабы Божией Натальи. «Господи, лишь бы не поздно ещё! Кома, кома!» Слёзы шлёпали на лакированную поверхность иконки и растекались, размывая изображение в красочное пятно. «Ничего не видно, ничего не ясно. Что же мне делать?» Раньше Наталья смешила выражение «хорошая слышимость» применительно к их панельному дому, потому что ничего хорошего в той слышимости не было. Кот мяукнет в соседней квартире, а будто у неё в спальне прямо над головой. Как в популярном интернет-меме «Вставай, Наташ, мы там всё уронили». Теперь-то она поняла, что в их старом доме всё было нормально. Вот символические пластиковые стенки-перегородки в госпитальном боксе звук совсем не держали. Он проходил сквозь них вообще без потерь. «Потише можно?» — не выдержала Наталья, когда за тонкой стенкой кто-то мучительно закашлял, а потом вдруг натуральным образом взвыл мужским голосом. «Господи, да что ж с ним делают, если он так орёт? Руки-ноги без наркоза отрезают». Вроде профиль у заведения совсем другой. Она так разозлилась на орущего соседа, её аж затрясло. И почему-то она не сразу сообразила, что это её сильно знобит. Потом подумала, что страшно сквозит из открытой двери. Хотела встать, закрыть, но не могла подняться. Позвать кого-то не догадалась, соображать стало плохо, сознание плавно уходило. Очнулась в двухместной палате интенсивной терапии. Сама уже кашляла, причём с кровавой мокротой. Почти безразлично отметила, что бабулю с соседней кровати забрали, услышала слово «реанимация» и подумала почему-то «я следующая». Потом её куда-то везли, она просила дать ей позвонить, сказали «потом позвонишь» и забрали телефон. Она сама разделась, легла, услышала ещё «интубируем» и снова погрузилась во мрак. Что это было? Сон? Кошмар? Кома? Она летала невесомая, полупрозрачная. Прямо сквозь крышу поднялась над прямоугольным строением, увидела бетонный забор, за ним скопление вагончиков-бытовок, просторную автостоянку, машины на ней, людей, приходящих и уходящих, лежащих почти или совсем неподвижно, практически голых, в одних разбухших памперсах, с головы до ног, упакованных в белые костюмы с цветными полосами скотча на груди и спине. И ещё длинные свёртки, застывшие на вытяжку тела в двойных чёрных пакетах. Слышала, как о ней говорили в третьем лице. Не старая ведь ещё, жалко, не вытянет. Кричали, звали «Наталья, Наташа, Ната!». Потом ещё строгим басом «Кузнецова!». Не реагировала. Темно было, страшно. Почудилось вдруг, что она в подвале, света нет, холодно. И вдруг над духом дребезжащий голосок «Я тебе крестик золотой отдам, только спаси меня, дочь И мягкая сопрано с малороссийским акцентом нараспев «Держитесь, бабушка, всё будет хорошо!» «Кто бабушка? Я бабушка!» Слабо удивилась она, с трудом припомнив «В самом деле есть тот, кто ей дорог, маленький, кажется рыжий, неужто правда внук?» «Всё!» Отмучилась. Печально напела сопрано. Понятно было, что не сдюжит. Кто отмучился? Я отмучилась. Она спустилась, посмотрела, кто это там лежит, привязанный с трубками со всех сторон. Кровать номер три. Третий номер тоже на вылет. Напел мягкий голос. Места для самых тяжелых. Что, не скончалось еще? Нет, надо же, жива пока. Как им сказать, что ей больно? В трахеи трубка, из неё выходит воздух, голосовые связки не работают, ни говорить, ни кричать не получается. Трубка забивается, чтобы она не задохнулась, её чистят, делают дренаж, через трубку в неё течёт лютый холод. «Неинвазивная вентиляция лёгких», — говорит кто-то, — «пытка», — думает она. Конца пытки нет, времени не существует, а слышимость, надо же, сохранилась. Обрывками доносятся фразы «Нагрузка на сердце», «Почки отказали», «Гемодиализ», «Давление 60 на 40», «Переливание», «Мать вашу, плазма не той группы», «Сепсис», «Бактериальная инфекция». Она цепляется за голос, который слышит чаще других, вытягивает себя по нему из чёрной трясины на поверхность. «Куда ты?» — дребезжащий голос вдогонку, и тощая рука хватает, тянет назад в глубину. «Вы кто?» «Та бабушка с крестиком?» «Нет, та отмучилась уже. Ей было не сдюжить». «Это мне-то не сдюжить?» Скрипучий старческий смех. «Деточка, лучше не дёргайся, иначе хуже будет. Я расскажу тебе. Я всё знаю. Тысячи раз видела. Очнёшься, захочешь сбежать. А куда? Как? Ты будешь, как варёный овощ, температура повышенная, вес пониженный». «Почти ничего не соображаешь. Попросишь трубки убрать, чтобы дышать самостоятельно, тебе сделают дренаж, откачают остатки лёгких и заклеют дырки». Конюли поставят, кислороду подключат. Опять будет больно. Рот сохнет, губы трескаются. Постоянно хочется пить, а не дают. И кормят через зонт в носу. А ты сама даже повернуться не можешь. У тебя руки-ноги не действуют. Пролежни прогнили до кости. Приборы, катетеры, капельницы. Больно, больно. Ты всё равно помрёшь. Но к чему мучиться? Она отпихивает костлявую бабку, выныривает, просит телефон позвонить. Кому? Кого помнишь? Кто сама-то не забыла? Отзывается мягкий голос. В нём удивление. Надо же, держится. Ну, правильно, давай, держись. За что? За что держаться? И за что ей всё это? Она снова становится воздушной и поднимается выше, выше в темноту, подкрашенную с одного края розовым светом. Утром, как и пророчил накануне Сенька, пришлось встать пораньше. Да я и не спала толком этой ночью. Забылась уже перед самым рассветом. Подскочила, когда у Сашки сработал будильник на телефоне. Хриплый бас с людоедской радостью рявкнул. Рота, подъём! Сенька, наш новобранец, с непривычки не просто встал, а ещё и побежал, куда едва открывшиеся глаза глядели. Затормозил только в кухне, сбив с ног табуретку. В общем, утро началось бурно. Дети, впрочем, очень старались меня не беспокоить. Громко шикали друг на друга, хлопая дверцы холодильника в поисках пропитания. Сами собирались к выходу, их старания и мёртвого бы подняли. Я, однако, не спешила выходить из своей комнаты. Не хотелось мешать Сашкиному добровольному подвигу, это во-первых раз уж моя взрослая дочь решила взять на себя заботу о младшем братце а заодно о нуждающейся в покое и отдыхе маме мешать ей не следовало это было бы не педагогично и не дальновидно потому что в следующий раз героиня могла взять самоотвод а во вторых хотя на самом деле в главных мне не хотелось встречаться с детьми чтобы не отвечать на вопросы о надке Тем более, что ответы они вполне могли прочесть по моему лицу и особенно по припухшим, покрасневшим глазам. В общем, уняв сердцебиение, вызванное неожиданной армейской побудкой, я вернулась в постель и лежала там, пока Сашка не поскреблась ко мне тихой мышкой. «Мам, ты спишь?» Дочь приоткрыла дверь и сунула голову в щель. «Да спи, спи, ещё рано!» «Мы поехали к Сеньке домой, потом я отведу его в школу и в два часа заберу, ты не волнуйся». «А как же ты?» — Сашка, угадав вопрос, помотала головой. «Спокойно, сегодня пятница, у нас последними уроками сдвоенная физкультура, я отпрошусь, невелика беда физру пропустить, по ней ЕГЭ не сдавать». Она хихикнула, но тут же снова стала серьёзной. «В общем, ты о нас с Сенькой не беспокойся, решай вопрос с тёть Наташей». Я поняла, что там проблемы, не спрашиваю, какие, и не говори мне, а то я мелкому проболтаюсь. Всё, мы ушли. Дверь тихонько закрылась. Я чуть не прослезилась, тронутая проявленной дочкой чуткостью и заботой, но решила, что уже хватит киснуть, надо собрать себя в кучку и что-то делать. Однако было по-прежнему непонятно, что именно. Терзаясь сомнениями и тревогой, я машинально собралась и поехала на работу. Надежда у меня была только на помощь друга, то есть подруги Машки, да ещё на подсказку зала в лице колет, в первую очередь Анатолия Эммануиловича. Плевакин, как я уже говорила, знатный манипулятор, тиран и деспот, но при всём том правильный мужик свои в беде не бросает. Редкой ложечкой мёда в бочке дёгтя стала счастливая случайность. Мне повезло припарковаться вблизи здания суда. Чуточку приободрённая этим обстоятельством, Я даже нашла в себе силы отвечать бледной улыбкой на дежурные приветствия коллег. Машка с Димой пили кофе у нас в кабинете и совещались. При моём появлении они повернули головы к двери и уставились выжидательно. Надка действительно в ковидном госпитале в Подмосковье, у академика коляды. Сразу выдала я главное и рывком потянула с шеи шарф, едва не удушив себя. Знакомый охранник нашёл её там, на ИВЛ, в реанимации, в коме. Я тяжело плюхнулась на подставленный предусмотрительным Димой стул. «Не может быть», — сказала Машка и помотала головой, отчего её волосы на наэлектризованной недавно снятой шапкой распушились одуванчиком. Ещё вечером она чувствовала себя хорошо, а уже через несколько часов оказалась в реанимации. «Так даже бубонная чума не действует. Это какая-то ошибка. Дима, организуй ещё кофе». «Всё может быть, на эту заразу реагируют по-разному, но в любом случае отчаиваться не следует». Мой помощник высказался менее категорично. «Елена Сергеевна, капучино или латте?» «Есть ещё тёплые слойки с вишней. Мы вам оставили две. Мне капучино и... и не знаю, что ещё». «Коньячку? Валерьяночке?» Машка потянулась к своей сумке. До собственного кабинета она ещё явно не дошла. «Сначала слойку. Заботливый Дима поставил передо мной блюдце со свежей выпечкой. А потом будем думать, что делать». «Да всё уже сделано, ребята. У нас есть выход на Академика Калиду. Это раз. И на Городской комитет здравоохранения. Это два», — сказала Машка. И всё-таки вытащила из сумки аптечный пузырёк. «Так, валерьянку с кофе не пьют. Это бессмысленно. Но ты возьми с собой». «Будешь, походу, успокаиваться, если что». Она сунула склянку в карман моего пальто. «Походу, чего?» Не поняла я, машинально взяв и укусив слойку. «Ммм, вкусно». капучина Помощник принёс мне кофе. Я поблагодарила его кивком. Рот был занят. «Походу, спасательная операция», ответила подруга. «Слушай меня внимательно. Я дёрнула Плевакина, он кого-то в горздраве. Там обещали помочь и вызволить твою сестру из госпиталя, если она действительно не инфицирована. Но она уже в коме». «Это кто тебе сказал? Какой-то охранник? а Вот уж, конечно, самый информированный человек». Машка фыркнула. «Не паникуй раньше времени». «Езжай в этот госпиталь, на месте разберёшься. В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, протекция в горы здравии не повредит, а Анатолий Эммануилович обещал ещё, что самому Коляде насчёт Натальи позвонит. «Куда езжай день-то, рабочий? У тебя не рабочий, я не сказала, разве?» Плевакин разрешил. «Я тебя подстрахую сегодня, считай, тебе дали отгул за бесчисленные переработки». Машка похлопала меня сначала по плечу, а потом по бедру, как бы саживая со стула. «Доедай, допивай и подъем!» «И вот вам еще телефончик». Дима торопливо черкнул на розовой бумажке-стикере несколько цифр. Это номер врача, который за малую копейку оказывает услуги в госпитале. Один мой родственник с его помощью успешно скрашивал себе существование в этом заведении. Рекомендовал обращаться. «Ой, спасибо!» «Ой, пожалуйста!» — за двоих ответила Машка и спихнула таки меня со стула. «Всё, не рассиживайся тут и нюни не распускай! Вперёд и с песней действуй!» Она вскинула кулак. «Ковид, но посаран!» В общем, вторую слойку я дожёвывала уже по пути к машине. В желудке булькал горячий кофе, в кармане бугрился пузырёк валерьянки, в кулаке была зажата бумажка с телефоном нужного человека в госпитале. Я чувствовала себя готовой к борьбе. Кстати, вспомнились жаркие дискуссии в соцсетях. Кто-то там утверждал, что степень разрушительного влияния модного вируса на нашу жизнь мы определяем сами. Мол, те, кто уверовал, что ковид – это страшная смертельная болезнь, которая косит народ пачками, видят именно такую реальность. И они сами, и люди в их окружении тяжело болеют, Некоторые даже умирают. А вот тех, кто искренне убежден, что не так страшен вирус, как его малюют, позитивный настрой защищает, не позволяет сдаться болезни. Мол, именно поэтому люди разделились на два лагеря. Одни рассказывают о вирусе жуткие вещи, а другие им не верят, потому что сами не имеют такого личного опыта. Наверное, в этом что-то есть как в таблетке плацебо. Не верь в худший исход, и его не случится. Как сказала Машка, ковид, но пасаран. Конечно, позитивный настрой не отменяет необходимости соблюдать защитные меры. Поэтому перед поездкой в госпиталь я заскочила в аптеку и пополнила запас одноразовых масок и перчаток в бардачке. А еще купила санитайзер, антибактериальные влажные салфетки, одноразовые бахилы и витамины для укрепления иммунитета. Грызла драже, как орешки, по дороге в госпиталь. А вряд ли, конечно, это могло моментально укрепить моё здоровье, зато, несомненно, поддержала боевой дух. На Садовом кольце я попала в затор. И, чтобы не терять воинственный настрой, позвонила по номеру, который дал мне Дима. «Да», — отозвался усталый и недовольный мужской голос в трубке после долгих гудков, когда я уже решила, что доктор мне не ответит. «Здравствуйте». Начала я, и только тут сообразила, что не знаю ни фамилии, ни имени ни отчества собеседника. Пришлось обойтись без обращения. Это меня смутило. Я обычно вежлива. И несколько обескуражило так что продолжила я нервно. «Мне дали ваш телефон, я родственница одной пациентки. Она вчера попала к вам в госпиталь, и я хотела бы...» «Ясно». Оборвал меня голос в трубке. «Не звоните мне, всё можно решить в переписке». И он исчез. «Алло?» – растерянно позвала я. Отлепила мобильный от уха, посмотрела на него, зачем-то похлопала им по ладони, хотела выбить из трубки спрятавшегося там доктора, что ли? Ну вот. Боевой дух зашипел, угасая, как залитый водой костерок. Что он имел в виду, когда сказал, что всё можно решить в переписке? «Я понимаю, у врача в ковидном госпитале много работы и мало времени. Возможно, ему некогда слушать мои объяснения. Удобнее прочитать их, когда найдется минутка». За кормой моей старушки Хонды нервно рявкнул гудок, второй, сигналы нетерпеливых водителей слились в грузинское многоголосье. Я спохватилась, тронулась с места, проехала метров двадцать и снова застряла» сняла руки с руля и опять взяла отброшенный на соседнее кресло мобильный и повертела его, прикидывая, что писать — СМС или сообщение в мессенджере. Решила сначала настрочить весь текст целиком, открыла заметки и задумалась. Сто лет не писала ничего, кроме судебных решений и записок для Сашки. Их я обычно вешаю на холодильник, прикрепляя магнитиком. «Так, доктору надо писать немногословно и строго по делу. Пожалуй, так. Здравствуйте. Я родственница пациентки Натальи Сергеевны Кузнецовой. Её привезли к вам вчера. Повторю, то, что успела сказать по телефону, это важно. Подскажите, как получить информацию о её состоянии и лечении? Нет, подскажите, это слишком вяло. Нужен другой императив». «Помогите получить информацию. Вот так будет лучше». Пока я сочиняла и редактировала свой текст, машины дважды снимались с места и перемещались вперёд так, что я медленно, но верно продвигалась к цели. А текст дописать не успела. Отвлеклась на поступившее сообщение в WhatsApp. Оно пришло с незнакомого номера. Но отправил его явно мой последний телефонный собеседник, врач из госпиталя. «Хм, телефон сменил? Почему бы это?» «Шифруется, наверное. Ещё бы, услуги-то свои он оказывает нелегально». Я прочитала сообщение. Оно было длинным и, по сути, представляло собой прайс-лист. Явно доктор его не за 10 минут накатал, а наверняка составил загодя и теперь просто рассылает желающим по запросу. «Предусмотрительный товарищ. Не знаю, какой он там врач, но коммерсант грамотный и жадный». «Дима, давая мне номер этого предпринимателя от медицины, сказал, что тот оказывает услуги за малую копеечку, но меня, прописанные в прескуранте суммы, неприятно удивили». Полная информация по лечению – 20 тысяч рублей. Перевод в палату на два человека – 30 тысяч рублей, на одного – 40 тысяч рублей. Персональная санитарка – 5 тысяч рублей в сутки. Постоянная связь – телефон, skype зум – 3 тысячи рублей в сутки. Передача продуктов питания, средств гигиены, личные вещи и другое – 1000 рублей до 1 килограмма. Ого! Я присвистнула, в ужасе прикидывая, во сколько обходится поболеть модной болезнью. На вскидку получалось, что надо готовить сотню тысяч. Это для начала, в случае благоприятного развития событий. Если Надка действительно в тяжелом состоянии, то придется платить ни одной санитарке, но и врачам, да еще за какие-нибудь препараты и лекарства. М да, хоть ложись там рядом с ней и тоже помирай, будет легче, чем раздобыть кучу денег». Но спокойствие, только спокойствие. Я заставила себя мыслить конструктивно. Сотню тысяч мы найдем, наскребем по сусекам. У меня на днях зарплата, у Сашки есть какие-то рекламные денежки. Таганцев тоже вложится. И у Машки с Димой можно занять, они не откажут. И у Говорова... Нет, у Говорова не надо. Я не стала задумываться о том, почему обхожу Никиту, исключая сердечного друга из списка тех, кому можно без сомнений обратиться за помощью. Не тот был момент, чтобы анализировать свои мысли и чувства. проговорово я подумаю завтра, или послезавтра, или ещё позже. Короче, когда-нибудь я о нём уже как следует подумаю и всё-всё решу, не сейчас. «Дзынь!» — звякнуло поступившее сообщение. Я посмотрела. Доктор-коммерсант прислал номер карты для перевода денег. «Понятно. Пока я ему заявленные тысячи не отправлю, продолжения разговора у нас не будет. Что ж, деваться некуда. В очередную долгую паузу на светофоре я зашла в банковский личный кабинет, проверила состояние счета и расстроилась. Всего 8200». А у нас тут стартовый взнос 20 тысяч. Кому звонить, у кого просить? Раздобыть денежки надо было срочно, но беспокоить Сашку я не хотела. Она на уроках. Машке и Диме в рабочее время тоже звонить нельзя. Люди делами заняты, причем моими, сваленными на них ради возможности незамедлительно умчаться в загородный госпиталь. Оставался Таганцев. Он, конечно, тоже вовсе не бьёт баклуши, но непременно ответит, если не занят чем-то совершенно неотложным, вроде погони за преступником. А даже если занят, то при первой возможности перезвонит. Он такой, наш Костя, не то что Говоров. Стоп. Про Никиту я собиралась подумать завтра. «Таганцев, у тебя деньги есть?» Прямо спросила я, опустив приветствие. «Сколько нужно и когда?» «Тысяч 15 и прямо сейчас». «Сейчас у ребят пошукаю. У тебя карта к телефону привязана?» «Да». «Ок». Вот и весь разговор. Обратите внимание. Костя даже не спросил, зачем мне так срочно понадобились деньги. И очень хорошо, что не спросил. Врать надёжному человеку мне не хотелось. А сказать правду, что деньги нужны для Натки, лежащей в реанимации на ИВЛ, не представлялось возможным. Я же обещала сестре, что не буду рушить её светлую мечту в обозримом будущем стать генеральшей Таганцевой. Пока я добиралась до госпиталя, пискнула смс-ка, пришло сообщение от банка о пополнении счета. Костя прислал 15 тысяч с припиской «Держи меня в курсе». Значит, догадался, что предстоящие срочные траты связаны с надкой, но не стал дергать расспросами, чтобы не мешать. «Золото, а не человек». Я бы на месте сестры не тянула с замужеством и вышла за Таганцева уже сейчас, когда он всего лишь капитан. Такой мужик и без генеральского чина дорогого стоит. А я ведь, кстати, могла быть на месте натки. вспомнилось мне не кстати. Со мной Таганцев познакомился раньше, чем с моей младшей сестрицей, и даже некоторое время ухаживал, на что я не обращала должного внимания. А зря, зря». Я вздохнула и заставила себя сосредоточиться на дороге. Из Москвы я, наконец, выбралась и теперь ехала довольно быстро, ориентируясь по навигатору. Ковидный госпиталь оказался бывшим катком, вернее, ледовым дворцом. Я вспомнила, что мне доводилось бывать тут в мирное допандемийное время, когда объект был культурно-спортивным, а не особо охраняемым. Теперь все ближние подступы к экс-дворцу перекрыли. Под шлагбаум то и дело ныряли скорые, а половину большой парковки, прежде всегда забитой легковыми автомобилями, занимали временные домики типа больших контейнеров с окнами. Этот лагерь тоже окружал забор из переносных сооружений, которыми во время массовых мероприятий огораживают территории со сценическими площадками огораживали. Я уже и не помню, когда в Москве проводилось подобное мероприятие. Я припарковалась на оставшемся пятачке, вышла из машины и направилась к воротам со шлагбаумом. Я, конечно, не думала, что меня пропустят на закрытую территорию, но полагала, что смогу получить у охранников какую-то информацию. Васильича, друга дяди Феди, найду, расспрошу его подробно. Но до ворот я не дошла, отвлеклась на бабушку, которую в первый момент приняла за поберушку. У больших клиник иногда стоят такие, просят родственников больных подать на хлебушек, рассчитывая, что люди, озабоченные состоянием здоровья близких, расщедрятся, а вось им это зачтётся и страждущим полегчает. Старушка была классическая, маленькая, седенькая, в потёртом плюшевом пальто, с клочковатым меховым воротником и мохнатом шерстяном платке, повязанном крест-накрест. «Деточка!» — над треснутым голосом позвала она. Я огляделась, никого, кому это обращение подошло бы больше не увидела, и подошла к забору, у которого притулилась старушка. «У тебя термоса нет?» Бабушка поглядела на мою сумку, оценила ее невеликие габариты, поняла, что искомая там не поместится, и вздохнула. Многие с термосами приходят. Я кипяточек прошу погреться». Она потрясла рукой с зажатой в ней стеклянной баночкой. и Я догадалась, что этот сосуд не для сбора пожертвований, а для кипяточка. В баночке лежал скукоженный чайный пакетик. Красный бумажный ярлычок на ниточке стелился по ветру, как маленький флажок. «Давно стоите тут?» Я кивнула на дворец-госпиталь за забором. «У вас там кто-то?» «Сынка», — кивнула бабушка, — «Лёня, средний мой, сорок восемь ему. А ни жены, ни деток, некому позаботиться. Говорила, женись, загуляешь надолго, так и останешься холостяком. А он не слушался, смеялся. Успею, мать, нацепить хомут. Нацепил аппарат кислородный. Вторую неделю лежит что-то не лучше ему. Меня не пускают к нему, а я хожу вот... Пустили бы, я бы ухаживала и за своим, и за чужими. «Там санитарки ухаживают», — сказала я. «Ть -ть -ть. знаем мы, как они ухаживают». Бабушка затрясла головой. «Там, в красной тазоне санитаров почти что и нет. Одни только волонтёры. Вот их отряды целые, они как пионеры». Она махнула рукой без баночки на временный городок. Свои командиры у них, добойкие такие ребята, ушлые. На ходу подмётки режут. Хочешь, чтобы волонтёры эти, за кем из больных ходили, смотрели? Заключай договор. В красную зону пускай только их. «Монополия», — оценила я схему. «Ну, пять тысяч в сутки плати, тогда будет уход и присмотр». «А от Кель у меня, детка, пять тысяч». «Пенсия двенадцать, а за квартиру плати, за свет газ плати, за продукты плати, за лекарства плати. И потом живи, ни в чём себе не отказывай». Старушка в сердцах плюнула под ноги. «У меня печенье есть, хотите?» — предложила я, не зная, чем утешить расстроенную бабушку. «Сухомятку-то!» — она секунду подумала, пожевав губами. «А давай». Я вынула из сумки пачку печенья, Сашка, ещё будучи малышкой, мне вкусняшки с собой на работу подбрасывала и сохранила эту милую привычку до сих пор. «А зачем же вы стоите тут на морозе, если внутрь не пускают, и повлиять на происходящее вы никак не можете?» Я развернула печенье, потому что бабуле в варежках было несподручно и протянула ей открытую пачку. «Тут просто холодно, а дома ещё и страшно» просто ответила старушка, пряча в карман пальто, чайную баночку и одну варежку. Узловатыми пальцами она неловко взяла печенье, сунула уголок в рот и пытливо помусолила. Твёрдая. «Не дай Господи, Лёня умрёт, как я буду? Комнаты пустые, тёмные, тихие. Нет, лучше тут постою, всё ж поближе к сынке». «Может, он как-то почует, что мамка рядом стоит?» Волнуется, молится, да и зацепится, выкарабкается из заразы этой. «А ты...» — ожидаемый вопрос перебил чей-то возглас. «Эй! Эй, девушка!» Я оглянулась. В паре метров от нас с бабулей, за присыпанным снегом кустом, обнаружилась неопределённого возраста гражданка в немодном пуховике и тяжёлых ботинках, кажется, мужских. «Иди сюда, девушка!» Повторила она, чуть приседая, чтобы её шапка с помпоном не высовывалась из-за куста. «Это вы мне?» Я осмотрелась, проверяя, нет ли поблизости кого-то более подходящего. Меня даже вежливые парикмахеры давно уже девушкой не называли. Но рядом была только старушка. Она-то и подпихнула меня кулачком. «Ну, не меня же. Извините». Я отошла от бабули, старательно жующей сухое печенье, приблизилась к гражданочке, хоронящейся за кустом. «У тебя кто?» — красный помпон качнулся, указав на госпиталь. «Сестра, помочь чем?» Я рассмотрела лицо в обрамлении потешной шапки с длинными ушами, завязанными под подбородком небезупречным галстучным узлом. «Женщина примерно моих лет или моложе, но неухоженная, без намёка на макияж. Лицо круглое, слегка восточное, хотя глаза голубые, кожа желтовато-коричневая. Кажется, не от природы, похоже на старый загар. А чем вы можете помочь? Я волонтёрка там». Помпон-указатель опять качнулся. «Меня Зейнаб зовут. Можно Зина?» «Иду на дежурство. Могу что-нибудь передать, занести, приглядеть. Тебе надо?» Зина Зайнаб говорила по-русски «чисто», только с легким акцентом. «Пятьсот рублей, и я найду твою сестру. Поговорить могу успокоить. Там это очень нужно. Тюрьма не тюрьма, но похоже». «Найдите». Я спохватилась, отмерла, полезла в сумку за кошельком и достала фиолетовую купюру. узнаете как она там. Скажите, что я тут». «Зовут как? Меня-то Лена. Больную. Она Наташа, Наталья Сергеевна Кузнецова. Диктуйте свой номер». Зина выудила из кармана дешёвый мобильник. Я торопливо озвучила цифры и проследила, чтобы добровольная помощница записала их без ошибок. «Покурю и пойду». Зина спрятала в правый карман телефон, а из левого извлекла помятую сигаретную пачку с пластмассовой зажигалкой и закурила. Затянувшись, она объяснила. «На дежурстве не подымишь, там даже в туалет сходить проблема. Приходится терпеть. Тяжело в госпитале». Вопрос был глупый, но я не удержалась. «А где легко?» Зина оказалась не прочь поговорить. «Мы из Ташкента приехали. Там всё плохо». «Тут тоже не очень, но хотя бы у мужа работа есть». «Он плиточник. Дома такие изразцы выкладывал, загляденье. А тут в новостройках кафель кладёт. Деньги платят, так и живём. Детей там дома на стариков оставили. Сможем сами что-то снимать, заберём их. Сейчас в Соларьево живём, знаешь такое? Две комнаты, 16 человек. Ого!» — обронила я, чтобы хоть что-то сказать. «Ого!» «Мужчины приходят, уходят, спят по очереди», — кивнула Зина. «Я не могу там всё время сидеть, а работы нет. Пришла сюда, потому что знакомая девушка сказала, тут официально не платят, но деньги есть». «По 500 рублей от родственников больных?» — не удержалась я. Зина посмотрела на меня косо и последней долгой затяжкой спалила сигарету до фильтра. «У меня так, да». А другие бригады работают, две смены по 10 человек, у них координаторы. Это вроде как прорабы на стройке, заказы берут, работу и деньги распределяют. Но у них все свои, меня не взяли, чужая, мало ли. Она уронила и затоптала окурок, а потом засобиралась. Пойду я, чтобы не опаздывать. Значит, Наталья Кузнецова, я запомнила, позвоню, когда смогу. Я проводила удаляющуюся фигуру взглядом, потопталась на месте, похлопала себя по бокам, замёрзла. Подумав, вернулась в машину. В ожидании звонка от Зины я поискала в интернете информацию о волонтёрах в красных зонах. Нашла большое интервью мужчины-координатора и почитала. Естественно, о том, что за свои услуги волонтеры берут с пациентов и их родственников деньги, в СМИ не было ни слова, но я хотя бы уяснила для себя, что именно делают в госпитале добровольные помощники. Оказывается, их главная цель – оказывать моральную поддержку пациентам, в первую очередь пожилым и маломобильным говорить с ними, слушать, передавать их просьбы и пожелания руководству. Ещё волонтёры занимаются тем, что меняют лежачим больным памперсы, перестилают постели, могут отрегулировать кровать, привезти еду, накормить пациента, отвезти его на процедуры. Студенты-медики выполняют простые медицинские манипуляции, например, ставят градусники, измеряют давление, следят за капельницами». В общем, дел у волонтеров очень много, причем иногда они распространяются и за пределы госпиталя. Могут на своем транспорте доставить выздоровевшего пациента домой, помогают, если нужно связаться с родственниками, даже найти их. Оказывается, при Красном Кресте есть служба розыска людей. Разве жалко отдать 500 рублей одному из таких разнообразно полезных помощников? Я вспомнила прайс, присланный мне доктором-коммерсантом, и решила, что у Зины из Ташкента еще гуманный ценник. Мои размышления прервал звонок мобильного. Я посмотрела на дисплей. Входящий номер опять незнакомый. «Алло? Говна полкило!» Бешено рявкнули мне в ухо. «Я бы упала, если бы не сидела. У меня аж ноги отнялись. Голос был один в один, как у моей родной бабушки, царство ей небесное». И ругательство, выражающее высшую степень праведного негодования, то же самое. Бабуля никогда не материлась, но вот такие цветистые выражения в сердцах порой употребляла. «Ба?» — вякнула я, ощущая слабость и даже головокружение. «Лена! Ты мне сестра или кто? Давай, спасай меня!» надка Я так обрадовалась, что чуть не заплакала. «Ты уже вышла из комы? Чего?» «Из какой еще комы?» «Я из себя вышла, Лена». «Из больничного бокса еще, но это временно. Поговорю с тобой, и придется вернуться. Лен, тут расценки конские. Тыща налом за минуту разговора. Так что давай по-быстрому. Самое главное, я в номере. Даже живот не болит. Клянусь, это ошибка какая-то. Нет у меня ковида. Поднимай всех, кого можешь. Вытаскивайте меня из этого чумного городища, пока не поздно». «Вытащу», — твёрдо пообещала я, свободной рукой стирая непрошенные слёзы. «Ни время ню не распускать, надо решительно действовать. Ты только сиди там тихо, по госпиталю не разгуливай, заразу не цепляй, держись, я всё устрою». «Присядьте», — главный врач Каледа кивнул на стул в начале длинного стола, за дальним концом которого помещался он сам. Я послушно плюхнулась на полумягкое сиденье бочком в полнейшей готовности моментально подскочить и снова бежать, куда пошлют. Меня сегодня уже много раз посылали, в том числе в процедурный кабинет, где сделали тест на ковид. Он оказался отрицательным, что не могло не радовать. Тем не менее, я ни на секунду не снимала маску и перчатки, обходила встречных по широкой дуге и старалась ни к чему не прикасаться. «Создали вы проблему, будто мало их у меня». Хозяин кабинета снял очки и потер переносицу. Без очков его лицо утратило всякий намек на интеллигентность. Видный ученый, академик, главврач ковидного госпиталя на полторы тысячи коек Сергей Сергеевич Коляда больше всего походил на бывшего спортсмена-борца. Огромный, широкоплечий, с круглой бритой головой и бычьей шеей. Вдобавок, без окуляров стало отчётливо видно, что лицо его всё в складках и красных пятнах. Отметенных от защитной маски, не снимаемой долгими часами. «Простите», — пискнула я. «Бог простит», — отмахнулся Сергей Сергеевич. Голос у него был басовитый, приглушённо-ракочущий, ровный. Скрытое раздражение выдал только резкий жест, которым академик отбросил на стол очки. «Вы понимаете, что таким образом мы создаем нехороший прецедент?» Он посмотрел на меня и вздохнул. «Я понимаю в прецедентах, я судья». Я сделала попытку пошутить и заискивающе улыбнулась, а академик только дернул сизой от проступившей щетины щекой. «Сиди красиво, а суди прямо», — проворчал он. То ли просто процитировал пришедшуюся к слову народную мудрость, то ли тоже пошутил. Заметив мою неловкую позу, я устроилась на стуле поудобнее. Я не могу сражаться со всеми разом. Сергей Сергеевич кивнул на потолок, как бы показывая, где те находятся, кому приходится противостоять. «Из горздрава всё-таки позвонили», — сообразила я, приободряясь. «Я тут с заразой борюсь, а на меня третья власть наседает», — пожаловался главврач. «Плевакин тоже звонил», — поняла я. Все знают, первые второй и третьей властями являются, соответственно, законодательная, исполнительная и судебная ветви. Ну ладно, Сергей Сергеевич откашливался и взял со стола бумаги. «У нас сейчас имеются две Натальи Кузнецовых». Что, замечу, неудивительно, и имя и фамилия – самые распространённые в России. Он хмыкнул, разделил бумаги надвое. «По одной в каждую руку. Посмотрел на левую, на правую, а потом на меня. Вы какую выбираете?» «Одна Наталья Кузнецова, 35 лет, вторая — 53». «Наша та, что моложе. Повезло вам». Каледа отложил одну бумагу в сторону. «Та, что старше, в тяжёлом состоянии, в коме уже». «Короче, давайте так договоримся. Отпустим мы вашу родственницу, если она действительно здорова». «Спасибо». Я вскочила. «Сядьте, я ещё не закончил». Главврач резким жестом приземлил меня обратно. «Ещё раз сделаем тесты. Три, чтобы уж наверняка. И если все будут отрицательными, забирайте свою Наталью». Я снова вскочила. «Встать, суд идёт». Закатил глаза, недовольный моей прытью собеседник. «Сядьте вы. дослушайте да это важно». Я покраснела, смущенная тем, что веду себя не солидно, даже глупо, и снова села, всем видом изобразив полнейшее внимание. Больную, даже если она по анализам здоровая, изолируете. Надолго? Дней на 5-7 как минимум, а лучше 10. Неделя, не меньше. Прозвучал у меня в голове строгий голос кролика из мультфильма про Винни Пуха. Я сдержалась и не хихикнула, понимая, что это нервная реакция. «Сами понимаете, она была в продолжительном контакте с инфицированными, могла заразиться». Строго продолжил Сергей Сергеевич. «Посадите её на карантин и понаблюдайте. При первых признаках заболевания вызывайте врача». «А я...» «А вы тоже сидите». Главврач повысил голос. «В смысле, в изоляции. Вдруг Наталья инфицирована, тогда она может и вас заразить, и ради бога». Он опять помассировал переносицу. И утомлённо прикрыл глаза. «Не рассказывайте об этом всем подряд. Не подбрасывайте дров в огонь. В соцсетях и так уже брожение и бурление. Там такое раздует». «Как же? Здорового человека упекли в ковидный госпиталь, а мы не сможем по три раза проверять каждого поступившего и от наездов сверху отбиваться». Он сокрушённо покачал головой, а я закивала. «Будем помалкивать, не станем создавать прецедент». «Тогда всё». Каледа надел очки и уткнулся в бумаге, ясно давая понять, что аудиенция закончена. Я вышла из кабинета и растерянно посмотрела на немолодую женщину-секретаря. «Можете, конечно, тут посидеть». Она кивнула на ряд стульев вдоль стены. «Но я бы не советовала. Сергей Сергеевич очень сердит». Ему эта ситуация очень не по душе и крайне не кстати «Я тогда лучше у ворот подожду», — решила я, — «там, где шлагбаум». «У вас же есть мой телефон?» «У нас есть все телефоны», — дама открыла дверь, недвусмысленно выпроваживая меня из приёмной. Минут сорок я отиралась под забором в компании бабули с баночкой. Та всё-таки разжилась где-то кипяточком, и теперь мелкими глоточками прихлёбывала жиденький чаёк, жмурясь то от удовольствия, то ли от лезущих в глаза снежных мошек. Замёрзнув, я переместилась в свою машину, включила двигатель, чтобы заработала печка, и прождала ещё с полчаса. Успела даже согреться и едва не задремала, когда, наконец, из неприметной двери рядом со въездом, перегороженным шлагбаумом, выскочила растрёпанная натка в распахнутом пальто. Бежала сестрёнка, как освобождённый грабителями банка заложник в голливудском кино, пригибаясь и петляя. Поперёк груди у неё висела сумка, подпрыгивающая на каждом шагу. В руке она зачем-то сжимала неработающий смартфон. Я распахнула дверь, вывалилась из машины и порысила – оскальзываясь на снежной пудре, навстречу сестре. «Лена!» Надка, увидев меня, сменила курс и помчалась с ускорением. Но в паре метров от меня затормозила, встала как вкопанная и решительно помотала головой. «Обниматься не будем. Вдруг на мне вирусы. Пальто нужно в химчистку, одежду в стирку, сапоги и сумку санитайзером протереть, меня в душ и на карантин». Договорила я, распахивая перед ней заднюю дверь. «Поедешь здесь, как можно дальше от меня». «Как можно дальше это в багажнике». Заспорила натка и посмотрела на корму моей «Хонды», так словно прикидывала, не забраться ли ей и в самом деле туда. «В багажнике ты не поместишься. Там уже лежат запаска, аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки». Я дождалась, пока сестра залезет в салон, закрыла дверцу и вернулась за руль. «Если ты голодна, можем заехать в МакАвто. Я лучше посплю». Надка раскинулась на заднем диванчике. Этой ночью вообще глаз не сомкнула. Всё думала, как вырваться на свободу. Решила уже приманить санитара. «Как?» — заинтересовалась я. «Задорным стриптизом?» Мы обе захохотали. При этом я прекрасно понимала, что смех этот нездоровый на грани истерики. И я, и Надка ужасно переволновались, со стрессом надо было что-то делать, или заесть его, или запить, или заспать. Надёжные проверенные средства. От еды сестрица отказалась, она вообще в нервах всегда теряет аппетит. Прекрасная, я считаю, особенность. О спиртном пока я за рулём не стоило и думать. Поспать тоже пока что могла только Надка, а не я. О, вспомнила, у меня же есть бесценный Машкиндар, валерьяновые капли. Хлопнешь? Я нащупала в кармане пузырёк и подняла его повыше, показывая развалившейся сзади сестрицы. «Чистую, без запивона?» Надка поколебалась, но пузырёк взяла, открутила крышечку и понюхала вдумчиво, шумно. «Класс!» Ключница валерьянку делала, можно даже не пить, от одного запаха возвращается нордическое спокойствие. «Что-то ты слишком развеселилась». Я пощёлкала пальцами, требуя возврата мне чудодейственного средства, и, получив пузырёк, тоже его понюхала. В мозг ударило холодом, глаза заслезились. «Это у меня нервное», — ответила Натка и зевнула. «Реакция на пережитый ужас и радость освобождения. Слушай, я правда посплю немного, ладно? Спи». Я прикрутила громкость радио. Всё равно оно неприятную музыку передавало, а набившую оскомину новости, сплошь про пандемию. Где-то в глухом закоулке земного шара опять нашли новый штамм вируса. Ученые назвали его очередной греческой буквой и разделились, прогнозируя, кто скорее вырождение заразы, а кто ее скорую и неминуемую победу над разумной жизнью на Земле. «Как странно», — подумала я. «Весь наш человеческий мир с наступлением пандемии как будто ужался». Большие надежды и долгие планы в нём перестали умещаться. Мир сделался маленьким, тоскливым и серым. Радости и веселья в нём почти не осталось. Доминирующими эмоциями сделались беспокойство и откровенный страх. Мы перестали ездить в дальние страны, ходить на концерты любимых групп, ещё недавно собиравших стадионы, живьём встречаться по поводу и без, общаться всё больше по телефону и онлайн. В кино, кафешке и ресторанчике, даже в торговые центры лишний раз не суёмся. Там повсюду проверяют QR-коды, а это неприятно. В общем, скучно живём и тревожно мы, люди. Зато у вируса такая богатая и интересная жизнь. Он широко и свободно распространяется по всему миру, покоряет страны и народы, бурно размножается, скрещивается, даёт потомство, порождает всё новые штаммы. Поневоле задумаешься, кто тут венец эволюции и царь природы. И чего я вирусом не родилась? пробормотала я вслух. Может, в следующей жизни станешь? Сонным голосом отозвалась Надка. Хотя не такая уж ты, и зараза. Я снова захихикала и какое-то время ехала, трясясь от сдавленного смеха. Потом Надка протянула руку над моим плечом. Дай мне свой мобильный. Я Косте позвоню. Не могу уснуть, всё ещё переживаю. «Надо выплеснуть впечатление». «Ну да, у Таганцева же собственных впечатлений мало, что там у него. Всего лишь охота на маньяка, серые будни, рутина, скукота». Я передала сестрице телефон и стала прислушиваться к их с Костей разговору. Надка на эмоции не поскупилась, уж выплеснула так выплеснула. Из её пламенной речи можно было сделать вывод, что виноват во всём, конечно же, Таганцев. Это он внезапно оставил любимую женщину в мире в полном опасности и умчался неизвестно куда в поисках общества какого-то поганого маньяка. Это он наказал и оплатил те суши, которыми она отравилась. И, кстати, он же настоял на том, чтобы вкусняшки, не съеденные в ресторане, были упакованы и унесены надкой домой. Слов Таганцева я не слышала. Его голос доносился до меня в виде ровного басистого гудения. Судя по тону, Костя натку успокаивал. Повезло сестре, хороший у нее жених, заботливый и чуткий. И маньяку, наверное, тоже. Охота на него приостановилась на добрых 40 минут, пока капитан Таганцев работал психотерапевтом для любимой. Я сообразила. Сестра еще не в курсе, что Костя принимал деятельное участие в операции по ее спасению и по первой моей просьбе прислал на это дело денег. Я еще не успела ей об этом сообщить, а сам Таганцев вряд ли скажет. Он не из тех мужиков, которые за каждое доброе дело ждут благодарности и награды. Поэтому я коротко оглянулась, предупредила сестрицу. «Не наезжай на Костю, он нам очень помог». И снова уставилась на дорогу. Я крутила баранку и постепенно, расслабляясь, думала, что худшее уже позади. Ковид на пасаран. Мы, не только я и Надка, но и все прогрессивное человечество, непременно справимся с проблемами, которые создал нам зловредный вирус. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Лучше уж такой аутотренинг, чем паникерство, по-моему. Доктор Таганцев работал замечательно. Надкин голос из Плаксиова сделался воркующим. Я терпеливо дождалась, пока разговор разлучённых суровой судьбой влюблённых органично завершится неоднократным чмоканием смартфона, и только тогда напомнила сестре. «Над, мы уже подъезжаем. Решай, к тебе или ко мне». Давненько я не слышала этого вопроса. Настроение сестрицы заметно улучшилось а от женщины вообще никогда. «Я, конечно, хочу к себе, но не вполне уверена, что если на мне уже зараза, очень не хочется привести её домой, тем более, что ты тоже могла подцепить вирус, значит, нам лучше держаться вместе. То есть мы едем ко мне», — заключила я. «Но детей тогда надо от нас отселить на чистую территорию». «Они пока поживут у меня», — подхватила Натка. «Вдвоём. Сашка и Сенька. Сами, без взрослых. Им понравится». «Не сомневаюсь». Я нахмурилась. «Нельзя исключать вероятность того, что в отсутствии взрослых количество временных жильцов в Наткиной квартире сильно увеличится. Сашка созовёт своих друзей подруг. «Не боишься, что у тебя там соберётся блогерская тусовка? А что такого?» Надка уже ничего не боялась. Наоборот, хорошо. Если всё же стану продавать квартиру, повешу табличку. Тут тусили Тузова и Боргенштерн. Уйдёт намного дороже. Хотя... А давай их в деревню отправим. Кого? Тузова и Боргенштерна? Я удивилась, потому как упомянутые персонажи никак не вписывались в пасторальный пейзаж отечественной глубинки. Да нет же, Сашку и Сеньку. Зашлём их к Сизовым. У Надки есть небольшой домик в деревне. Жилище само по себе далеко не шикарное. Пребывать в нем не слишком комфортно. Зато по соседству живут прекрасные старики Сизовы. Татьяна Ивановна и Василий Петрович. Сами они бездетные и к Надке относятся по-родственному. А Сеньку просто обожают, считая своим внуком. Сестрица засылает его к Сизовым регулярно. Каждое лето на целый месяц. В прочие каникулы на несколько дней. «А в разгул коронавируса, когда школьники учились дистанционно, мы всей семьёй жили там, в деревне, и Сашка тоже привыкла воспринимать соседей как старших родственников». «И то сказать, дефицит бабушек и дедушек детскому организму вреден». «Большая удача, что нам удаётся вот так его восполнять. В деревню это мысль», — согласилась я. «Но я же не смогу их отвезти». «Мы с Хондой под подозрением, как инфицированные. Детям с нами нельзя контактировать». «А у Сизовых своей машины нет», — Надка расстроилась. «Хм, как же это устроить?» «Ох, не вовремя уехал Таганцев». «О, а может, ты Никитку попросишь?» «Ну...» — я замялась. «Просить о чём-то Говорова не хотелось. Объяснять своё нежелание Надке тем более. И я вывернулась». «Сначала надо Сашку спросить, а вдруг она не хочет в деревню». Сенькиным мнением по этому поводу можно было не интересоваться. Он всегда рад вырваться из тесной городской квартиры на деревенский простор, где и дом с чердаком и подвалом, и сарай, и удобные раскидистые деревья, и поленница, которую так весело разваливать, и собака, лучший в мире компаньон, и вкуснейшие пироги бабы Тани. «Звони ей». Сестра вернула мне телефон. «Ну, наконец-то!» Дочь отозвалась моментально, как будто держала мобильный в руке, дожидаясь звонка. Возможно, так и было. Я упрекнула себя за то, что не позвонила Сашке сразу, как только забрала Надку. Надо было первым делом успокоить детей. «У нас всё хорошо. Тётя Наташа со мной. Мы уже возвращаемся», — торопливо сообщила я. «А вы... секунду...» Сашка отвернулась от трубки и пересказала мои слова Сеньке. Раздавшийся после этого победный крик иракезов услышала даже натка на заднем сиденье. «Мой мальчик!» — растрогалась я. «У нас тоже всё прекрасно, как вы слышите!» — хохотнула в трубку Сашка. В физру я милым делом прогуляла. То есть отпросилась, конечно. Сеньку из школы забрала, мы сидим в кафешке, едим куриные ножки и картошку фри. То есть... Продолжим есть, когда вытрем лужу со стола. Тут один юный индеец стакан с колой перевернул. Мой мальчик. Умилённо повторила Надка. У нас к вам предложение по дальнейшей развлекательной программе. Я перешла к делу. Как насчёт того, чтобы провести пару дней в деревне под крылышком у стариков сизовых? Я против. Быстро отказалась Сашка. У меня на эти выходные большие планы. Мне нужно оставаться в городе, а Сенька будет только рад. «Смотри, какая у нас проблема». Я заговорила серьезно. Нам с Наткой велено побыть на карантине. Вдруг подцепили вирус. Мы с ней засядем у нас дома. А вам с Сенькой к нам соваться нельзя. Это вовсе не проблема. Я поживу у Натки и Сеньку с плавим Сизовым. И все устроится. Не затруднилась с решением дочь. Блогеры, они вовсе не дураки. В практических вопросах особенно хорошо соображают. «Иначе не были бы постоянно при деньгах. Но я не могу отвезти Сеньку в деревню. Нам с машинкой надо побыть в карантине», — напомнила я. и «Это не проблема. Я знаю, кто нам поможет. Фома как раз получил права. Я тебе не рассказывала, теперь он официально может брать папину машину». «Не рассказывала». Я не смогла скрыть недовольство. «Интересно, почему?» Уж не потому ли, что я могла запретить покатушки с новоявленным водителем Фомой? «Ой, мам, не начинай! Не в наших с тобой традициях на исповедь ходить. Ты мне тоже о своих личных делах не всё рассказываешь. Вот, к примеру, насчёт Никиты. Не будем об этом». «Прекрасно. Тогда давай о другом». Я предлагаю вот что. Вы, как подъедете к нашему дому, в квартиру не поднимайтесь. Дайте мне время вещи собрать. Я заберу свой ноут, учебники, косметику. Из одежды кое-что на несколько дней. И временно переселюсь к Надке, а Сеньку отвезу к старикам. Нормальный план? Вполне. Немного подумав, согласилась я и передала информацию сестре. «У нас в стенном шкафу в прихожей есть большая спортивная сумка. Пусть Сашка сложит в неё Сенькины вещи». Я ей сейчас в WhatsApp пришлю список, что и где нужно взять. Натка подобралась и потянулась забрать у меня мобильник. Я отдала его, сосредоточившись на движении и своей новой мантре. «Всё будет хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо». «Мне представлялось, что на карантине мы будем не столько сидеть, сколько лежать. Поздно вставать, рано укладываться, спать днём и валяться с книжкой или Фейсбуком в смартфоне в промежутках между завтраком, обедом и ужином. Я наивно думала, что наша снаткая изоляция будет тихой домашней идиллией, Вроде очень комфортной парной Робинзонаде на маленьком уютном острове с возможностью поддерживать связь с родными и близкими на большой земле по телефону и онлайн. Мои ожидания оправдались только в той части, которая касалась удаленных коммуникаций. Они стали ого-го какими активными, причем звонили и писали нам не только свои, но и чужие. Точнее говоря, многочисленные сообщения приходили натки но поскольку ей было откровенно скучно, она щедро делилась полученной информацией со мной. Сеть лабораторий «Мегаклиник» предоставляет переболевшим COVID-19 20-процентную скидку на анализы и обследования, сообщила она мне уже за завтраком, хотя это был вовсе не тот момент, когда мне хотелось бы говорить и думать об анализах. «Мы не переболевшие», — напомнила я и перекрестилась чайной ложкой. «Может, мы даже не заразились. А сеть лабораторий «Мегаклиник» всё равно предлагает нам сделать компьютерную томографию лёгких». Надка промочила горло чаем и с выражением прочитала с листа, вернее, с экрана своего смартфона. «Не надо бояться дозы облучения. Современные аппараты практически безвредны». Только при компьютерной томографии можно выявить осложнения. КТ поможет выявить участки легких, которые поражены. Важно не упустить момент и своевременно запустить механизмы компенсации. «Нет у нас поражений. Нечего компенсировать», — я начала нервничать. Надка подняла руку, мол, «не мешай мне», и продолжила читать. Если ничего не беспокоит, нет никаких болей, отдышки, достаточно сделать ЭКГ и анализ мочи, общий анализ крови с обнаружением формулы лейкоцитов, определение относительного и абсолютного числа лимфоцитов, провести обследование на гликопротеины, которые вырабатываются в печени и указывают на степень воспаления либо некроз тканей, а еще исследовать сыворотку крови на изменение концентрации иммуноглобулинов. Они позволяют установить общий иммунный статус организма и определить, какое лечение необходимо. «Никакое! Мы вообще не нуждаемся в лечении!» Сестра кивнула, но не замолчала. Важный показатели работы дыхательной системы, функцию внешнего дыхания, можно исследовать с помощью спирометрии. Это простая манипуляция, в нашей клинике ее проводит опытный пульмонолог. Кстати, она смахнула с экрана озвученное сообщение и без паузы огласила другое полученное предложение. Магазин медицинской техники «Медвед» в рамках программы борьбы с эпидемией предлагает гражданам портативные пульсоксиметры для использования в домашней практике. Простой и интуитивно понятный миниатюрный прибор определит насыщаемость крови кислородом. За данным показателем переболевшим следует наблюдать в течение года. Это должно стать такой же привычкой, как измерение давления с помощью тонометра. Интуитивно понятные тонометры тоже предлагают? Догадалась я. А как же? Может, купим? При покупке двух приборов электронный термометр бесплатно. Доставка по адресу со склада в Москве в день оплаты заказа. Не купим. Мне их название подозрительно. Что ещё за «медвед»? «Отправишь им денежки и привет?» «Я думаю, это такое сокращение от медицины и ведать», рассудила натка и перешла к следующему сообщению. «Приглашаем постковидных пациентов пройти реабилитацию в санатории «Голубые ели». «И пили», — буркнула я и подлила сестре еще чаю, надеясь, что она все-таки вернется к трапезе. Как бы не так. Натка не собиралась закрывать во всех смыслах больную тему. Люди, тяжело переболевшие COVID-19, рассказывают о поражении части легкого порой до 40%. Задушевно поведала она, не отрывая глаз от смартфона. И легкий не единственный орган, который страдает от вируса. Одно из самых распространенных осложнений COVID-19 – миокардит, воспаление сердечной мышцы. Оно особенно опасно тем, что может развиться не сразу, а спустя некоторое время. Вирус поражает эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов, которые проходят по всему телу. Одно из самых уязвимых мест — миокард. По этой же причине могут страдать почки, ведь они представляют собой клубок сосудов. Если вирус поражает их, то неизбежны проблемы. Она подняла глаза и строго посмотрела на меня. «Нам не нужны проблемы», — вынуждено согласилась я. «И в санатории я бы съездила. Почему нет?» Но не на реабилитацию от ковида, чур меня чур. Просто так, отдохнуть. Пару недель. Ха, пару недель. Надка фыркнула и вернулась к выразительному чтению. Реабилитация займет достаточно длительный период. Особенно если в стационаре пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Восстановление после коронавирусной инфекции в среднем занимает от 1 до 2,5 месяцев. Я присвистнула. Старая советская система восстановления – Отводила на лечение обычной пневмонии 3 месяца. Данный период обязательно включал в себя санаторно-курортное лечение, и это был крайне важный этап. Продолжила польщенная моим вниманием сестрица. Раньше, еще до революции, больные ездили на воды, и дышать горным воздухом. В санатории «Голубые ели» сохранились традиционные куртологические технологии и климатические, а также появились новые эффективные методики реабилитации. Я не поняла, тебе чью-то диссертацию прислали? Нет, просто рекламное предложение, но со ссылкой на сайт. Это я тебе уже с него информацию читаю. Надка снова изменила голос, сделав его мягким, ласковым, но в то же время уверенным с узнаваемыми интонациями теледоктора «Всея Руси» Алены Малышкиной. «Сухой морской, хвойный воздух целебен. Санаторий в Крыму – именно то, что вам нужно. Не пренебрегайте отдыхом и реабилитацией, иначе у вас возникнут осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19, состояние, которое называют синдромом постковидного типа». «У меня пока что доковидный синдром, надеюсь», – сказала я, и вгрызлась в булочку, чтобы собственным чавканем заглушить назидание натки успешно подражающей теледокторши. Или даже вместо ковидной, что еще предпочтительнее. Насчет синдромов у меня тоже кое-что есть. Сестра потыкала пальчиком в экран смартфона и открыла мессенджер Фейсбука. В личку пришло. Некто Енина Ясная пишет. «Здравствуйте, я автор уникальной антистресс-методики, позволяющей быстро восстановить психоэмоциональный баланс после болезни. Коронавирус – это звоночек, повод остановиться, осмотреться, проанализировать свою жизнь. Каждому пациенту, побывавшему в стационаре, необходима помощь. У кого-то тяжело переболели родственники». «Кто-то сам был на грани смерти или видел, как рядом умирали люди в ковид-госпиталях и испытал колоссальный стресс. Прямо сейчас вы можете записаться на мой авторский курс психологической реабилитации и получить скидку. Бла-бла-бла-бла-бла-бла». «Даже не представляла, сколько ушлого народа кормится на теме коронавируса», — призналась я. «Да, насчёт кормится Надка, угасшая было на длинном тексте автора антистресс-методики, с новым энтузиазмом накинулась на смартфон. Это уже в WhatsApp свалилось. Нутрициолог с 20-летним стажем расскажет, как правильно питаться после перенесенной болезни. Нужно ли пить витамины, какие и как долго? Почему после коронавируса особенно важно употреблять белок? Какой продукт может восстановить сурфактант, вещество, препятствующее слипанию легочных альвеол? Ответы на эти и другие вопросы вы получите в ходе персональной консультации по скайпу или зуму. Хватит, а? Я поморщилась. Не нагнитай А то я слушаю все это и начинаю чувствовать себя нездоровой. Правда? А что у тебя болит? Какие симптомы? Надка заволновалась и отложила смартфон, чтобы сбегать за термометром. «Жалко, что у нас тонометра нет. И этого, как его, пульсометра?» «Пульс оксиметра», — поправила я. Составив мойку грязную посуду, потом по моему если выясним, что ещё здоровы, мы вдумчиво измерили температуру, подержали друг друга за запястье, считывая пульс дедовским методом, без пульсом пульмопс... Как его там... Потом потолкались локтями у зеркала в ванной, там светлее, чем у трюмов прихожей, рассматривая свои склеры. Ни красные, и языки, необложенные обложенные, и миндалиные, не припухшие. Мы с сестрой постановили на данный момент считать себя здоровыми и разошлись по комнатам, чтобы продолжать чутко прислушиваться к своему самочувствию лёжа. Горизонтальное положение очень способствует концентрации внимания. Я так хорошо сконцентрировалась, что уснула, но безмятежно подремать не смогла. Очень мешал раздражающий писк наткиного смартфона за тонкой стенкой. Сестра продолжала принимать звонки, эсэмэски и сообщения в мессенджеры и лички соцсетей. Те из них, которые казались ей заслуживающими внимания, она не ленилась зачитывать мне, так что к обеду я обогатилась новыми знаниями, необходимыми постковидникам. Какая-то девица-красавица любезно уведомила сестрицу, а та меня, что лучшее оружие в борьбе с болезнью и ее последствиями – БАДы и витамины. Большие дозы последних человек получает уже во время курса лечения, но и после выписки желательно принимать поливитамины с микроэлементами в течение трех месяцев после клинического выздоравливания. И не просто глотать витамины С и D в лошадиных дозах, а принимать специальные комплексы, которые можно купить там-то. Адрес интернет-сайта и скидочный купон на первую покупку прилагались. Мускулистый поджарый красавец с животом, похожим на бабушкину стиральную доску, Представляющийся в Инстаграм звучным именем Собака суперпупер тренер выразил готовность помочь сестре с подбором упражнений, необходимых выздоравливающим. Оказывается, практически всем переболевшим ковидом полезна ходьба и плавание однако подходить к занятиям нужно строго индивидуально для начинающего реабилитирующего эффекта следует составить персональную программу а затем выполнять ее под руководством опытного суперпупер тренера расценки на услуги последнего предлагалось уточнить в личной беседе позвонить что ли надко заинтересованно рассмотрела кубики на суперпупертренерском животе та ганцеву расскажу пригрозила я Мы снова были на кухне. Я чистила картошку, Надка делала фарш для котлет. «Это нечестно», — обиделась сестрица. «Я ведь не лезу в твою личную жизнь». «Не спрашиваю, что у тебя с Говоровым». «Почему вы не встречаетесь и даже не созваниваетесь? Кстати, почему?» «А говорила, не спрашиваешь», — недовольно заметила я. Надка моей репликой не удовлетворилась и продолжила смотреть требовательно, ждала ответа по существу. «Потому что...» «Потому...» — задергалась я. И тут случилось маленькое чудо. Словно отзываясь на мои вибрации, затрясся мобильник. Говоров. Победно возвестила я, показав сестре высветившуюся на экране фамилию «Лена», «У меня только один вопрос», — устало и строго сказал Никита в трубку. «Хотя нет, два. Или даже три». «Можешь себя не ограничивать. У меня полно свободного времени», — хихикнула я. «Во-первых, скажи, как ты себя чувствуешь». «Абсолютно нормально. И Надка тоже в порядке». «Прекрасно. Но это не отменяет моего второго вопроса. Как тебе в голову пришла идея этой опасной авантюры?» «Что ты имеешь в виду?» — я перестала смеяться. «Твой кавалерийский налет на ковидный госпиталь, разумеется. По-твоему, я должна была оставить сестру без помощи?» — насупилась я. «По-моему, Лена, уж ты-то должна уважать закон». «А ситуация с пандемией законодательно у нас пока слабо регулируется», — отбрила я. «Даже применение QR-кодов нелегитимно». «Не придирайся к словам, ты понимаешь, о чем я говорю». Никита вздохнул, и я тоже, потому что и впрямь понимала. Есть установленные правила, процедуры, протоколы. Называй, как хочешь, но они обязательны для всех. А ты позволила себе стать исключением. Вообще-то не себе. Я старалась ради близкого человека, родной сестры. У всех есть близкие и родные. И если каждый, у кого имеется какие-то рычаги, станет использовать их, чтобы обойти закон, ладно, пусть не закон, а установленные правила, то начнется хаос, Лена». «Ой, Надка!» — громко воскликнула я и скороговоркой выпалила в трубку. «Прости, Никита, у нас тут как раз немножко хаоса образовалось». Кружка с чаем лопнула, надо срочно ликвидировать аварию, и оборвала связь. «Какая авария?» Надка, успевшая переместиться к плите, выразительно огляделась. «Ну, знаешь, такая...» Я развела руками, заодно отбросив на стол мобильный. Любовная лодка разбилась, но не о быт, а о чью-то твердолобость. Нечего было связываться с прокурором. Сестра как будто забыла, что Говоров очень нравился всем в нашей семье. И ей тоже. «Я ведь говорила, тобой интересовался Михалыч, а ты отказалась поближе познакомиться. Да он же бармен!» Я всплеснула руками и чуть не смахнула на пол миску с фаршем. «А я судья. Какие у нас точки соприкосновения?» «Во-первых, Михалыч не просто бармен, а владелец погребка и ещё нескольких заведений. За стойку он только изредка становится, ностальгирует». Надка шваркнула на плиту сковородку. «А во-вторых, ты сама себя слышишь? Он бармен, а я судья. Что у нас общего?» – передразнила я. «Что за снобизм и поверхностный взгляд? Смотри глубже. У кого неизменно находит понимание, буквально кто угодно – «У психотерапевта? У бармена Лена!» «Уж, Михалыч-то, не стал бы ругать тебя за то, что ты спасла родную сестренку из ковидных застенков!» Она шлепнула котлету на сковороду таким жестом, словно отвесила кому-то оплеуху. «Я даже догадалась, кому именно!» «Да, он похлопал бы меня по руке и налил 100 грамм от заведения», согласилась я с прогнозом действий Михалыча, потому что так оно и было. Не помню, на что я жаловалась этому доброму человеку, но он сумел утешить меня без слов. Не будем больше о Говарове. Жестом гранатометчика, ляпнув на сковородку вторую котлету, предложила сестра, хотя как раз о Никите мы вроде и не говорили. Однако сам говоров тихо уйти в небытие не захотел. Мой телефон на столе пискнул, я посмотрела на дисплей и прочитала сообщение. «Я так понимаю, мы сегодня не встретимся», — поинтересовался Никита. Я запоздала, вспомнила, что на субботу, а это как раз сегодня, у нас было назначено дежурное свидание. Мы уже месяца или два, точно не помню, встречались исключительно по выходным. Не слишком напряженное расписание, удобное для двух очень занятых взрослых людей, прокурора и судьи. «Я на карантине», — сообщила я, судья, прокурору Никите, ответной смской. Умолчав о том, что не хочу встречаться не только сегодня, но и, пожалуй, «В обозримом будущем». «Надолго?» — спросил он, явно не угадав мои мысли. «Недели на две», — ответила я, вдвое увеличив срок, который реально собиралась провести в изоляции. «Если не больше». «Сообщи, если что-то нужно», — написал он. «Спасибо», — ответила я вежливо. Невежливо было бы написать полную фразу. «Всем спасибо, все свободны». М «Да». Любовная лодка определённо разбилась в дребезги, сочувственно пробормотала Надка. Я заметила, что она, вытянув шею, как гусь, читает нашу с Никиткой переписку через моё плечо, только когда на линолеум звучно шлёпнулась капля масла с деревянной лопаточки. «Надка, не свиняч тут!» Я отодвинула сестрицу, приблизив её к плите, и снова отшвырнула мобильный. «И за котлетами следи, похоже, они пригорают». «Ничего они не пригорают, а хорошо подрумяниваются. Ты же любишь с хрустящей корочкой», — успокаивающе забормотала сестра. «Она вообще-то очень добрая, ко мне во всяком случае, и вообще ко всем, кто ей дорог». Понимая, что я душевно травмирована, Надка постаралась окружить меня заботой. Накормила румяными поджаристыми котлетками, не позволила помыть посуду, отправила отдыхать и даже пришла подоткнуть мне одеяло. Заодно рассказала о новых предложениях, поступивших ей как постковидной больной. «Я, видно, в базу какую-то попала», — предположила она, перебирая сообщения в смартфоне в поисках наиболее интересных и способных понадежнее отвлечь меня от личной драмы. Сто пудо в госпиталь вносит выписанных пациентов в специальный реестр, а ушлые чиновные людишки продают эту информацию всем желающим. Что абсолютно незаконно, прокомментировала я и зевнула. «Нарушение ФЗ-152 о персональных данных, ответственность для граждан от 100 до 300 рублей, для должностных лиц от 300 до 550, для юридических от… от винта», – перебила Натка. «Плевали эти граждане на ваши копеечные штрафы. Они на нелегальной продаже личных данных, ого-го, какие деньги заколачивают. А вот еще прекрасный новый бизнес. Слушай, не хотите…» Прививаться. Получите сертификат о вакцинации без прививки. Документ настоящий, с регистрацией в базе единого портала госуслуг. Сегодня цена со скидкой 8999 рублей. Подробности по телефону. Хочешь подробностей? Я тебе расскажу. Беспокойно заворочилась я. Было у нас в суде такое дело. Машка его рассматривала. Продавцов фальшивых сертификатов накрыли в Подмосковье. В электростале, кажется. Росздравнадзор и силовики установили ключевые фигуры в мошеннической схеме. Ими оказались два медработника. За деньги они вносили эффективные сведения о вакцинации граждан в базу единого портала госуслуг. С ними заодно действовали шесть посредников. Они находили людей, желающих получить сертификат о вакцинации без прививки. Таких оказалось более тысячи. «Восемь девятьсот девяносто девять на тысячу? Это сколько получается? Почти 9 миллионов? Ого!» – забормотала натка открывая калькулятор. «Ты не то считаешь, эта история не про деньги, а про сроки. Я забрала у нее смартфон. Организаторы продажи поддельных QR-кодов получили по два года по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовления или оборот поддельных документов» государственных наград, штампов, печатей или бланков. А тех, кто купил поддельные документы, могли наказать лишением свободы на срок до одного года по той же самой статье. Но Машка сжалилась и влупила им только принудительные работы. «Что, покупателей тоже наказали? А ты как думала? Все пошли под суд, как миленькие». Установить-то их было нетрудно, ведь для оформления QR-кода эти граждане сообщали мошенникам полную информацию о себе, паспортные данные с регистрацией, СНИЛС, номер полиса ОМС. Я повернулась на бачок «Всё, у нас сиеста. Надо пользоваться такой редкой возможностью, пока она есть». «Баюшки, баю!» Надка подхватила свой смартфон и на цыпочках пошла прочь из моей опочивальни. Шагнуть за порог она не успела и шустро вернулась, потому что у меня зазвонил мобильный. «Что? Кто?» Любопытная сестрица тут же бухнулась на край моего ложа. «Не знаю, номер незнакомый. Алло? Лена?» «Это Зина, которая Зинаб из госпиталя». Женский голос с едва ощутимым акцентом заметно рабел. «Нашла я вашу сестру». «Но ничего хорошего не скажу. Уж простите, она в реанимации. Меня туда не пускают. Но если вдруг ей станет лучше и её переведут...» «Зина, не беспокойтесь!» — радостно ответила я. «Это не та Наталья Кузнецова. Моя сестра сейчас со мной рядом. С ней всё хорошо». Кажется, Зина не обрадовалась. «Так я не помогла, получается? Мне вам деньги вернуть?» «Что вы, Зина!» «Не нужно ничего возвращать. Вы же старались, узнавали. Спасибо вам большое и всего хорошего. Будьте здоровы». «Что там с не Натальей Кузнецовой?» Хмурясь поинтересовалась сестра, едва я закончила короткий разговор с Зиной. «Да ничего хорошего». Я стёрла с лица улыбку. В реанимации она. «Бедная», — посочувствовала Надка. «Надеюсь, она выздоровеет. Схожу, пожалуй, в церковь». Свечку за неё поставлю. Я молча подняла брови. Может, глупость сейчас скажу, но у меня такое ощущение, будто это Наталья Кузнецова сейчас за нас обеих отдувается. Сестра встала и вышла из комнаты. Я поворочилась, устраиваясь поудобнее и крепко смежила веки. Не стану думать ни о чём неприятном. Буду спать. Хватит с меня переживаний и драм. Удивительно, но Морфей будто ждал и в это неурочное время распахнул мне объятия с похвальной готовностью. Мне-то временно избавиться от переживания удалось, но круговорот душевных драм в природе это не остановило. Тогда я еще не знала, что эпицентр событий просто ненадолго сместился, оставшись при этом в пределах нашего многоквартирного дома.